Глава 9. Ева созвонилась с Пибоди, быстро продиктовала ей имена из списка Уйлоу. Эти люди связаны с подозреваемыми. Скорее всего, знакомые девушки. Узнай, кто они и добудь контактную информацию. Она завершила звонок, повернулась к Рурку. Что если Макки удалённо просматривает записи с камер? У него закрадутся подозрения, если мы их отключим. Рурк на ходу нежно потрепал Еву по плечу, затем набрал номер Фини. Оба сразу же перешли на компьютерный язык, от которого у Евы голова шла кругом. Впрочем, перевода и не потребовалось, суть она уловила. "Ты, или Фини, перенастройте камеры так, чтобы они показывали один и тот же повторяющийся фрагмент. Именно. Если Макки внимательно отслеживает запись, надолго его это не одурачит, так что нужно очень чётко спланировать по времени наше вторжение. Наверняка на двери тоже есть какая-то защита, как думаешь? Он ведь коп, Продумал каждую мелочь, поставил на дверь защиту на случай, если кто-то проникнет в дом. Ева, дорогая, мне далеко не в первый раз приходится забираться в чужие дома без разрешения. Не дали, как сегодня у меня это снова удачно получилось. Просто доверься мне. Парой колючего зимнего ветра принес с собой запах соевых хот-догов и жарившихся неподалеку прямо на открытом воздухе каштанов. Вдруг раздался громкий отрывистый автомобильный гудок. Пара девочек-подростков, визжа и хихикая, бросились перебегать дорогу, едва не угодили под колеса встречной машины. Рорк не принужденно беседовал с Фини. Отключим камеру через десять минут, объявил капитан. Скажи ему, чтобы проверил дверь, попросила ее Рорк. Вряд ли у подозреваемого получится отследить действия моего босса, но лучше не рисковать. Заходите, наконец, сказал Фини. Они подошли к входу в здание, и благодаря ловким рукам Рорка, секунд через 6 уже были внутри. В вестибюле камер нет, а в лифте стандартные. Поднимемся по лестнице, предложила Ева. Довольно приличное место, подумала Анна. С домом бывшей жены, конечно, не сравнить, но тоже очень даже ничего. Она заметила, что шумоизоляция здесь так себе. Из квартир доносились приглушённые звуки. Правда, на этаже, где располагалась квартира Маки, царила полная тишина. Остановились поодаль, чтобы не попасть в зону видимости камеры, висевшей прямо над входной дверью. Усиленная защита. Рор кивнул. У меня на такой случай кое-что есть. Он достал из кармана небольшой прибор, набрал код, считал показатели, добавил еще несколько цифр. Камера перепрограммирована. Давай посмотрим, что он для нас тут приготовил. Подойдя к двери. Рорк попытался вскрыть электронные замки при помощи того же прибора. "Хорошо продумано", проговорил он. "Очень мощная система отслеживания. Ты права, тут есть чего опасаться. Взрывчатка не заложена, это плюс, правда? Дай-ка я. Ага, вот так. Каждый по отдельности надо отключать. Хитро задумано, но готово. Подержи-ка, пожалуйста". Рорк протянул Еве работающий прибор и стал доставать прочие инструменты. Его проследила, как он с лёгкостью точно болты выкручивал, расправился с тремя полицейскими замками. Она вернула ему прибор, достала свой пистолет. Хорошо, что нет взрывчатки. Но помнишь, мы пару недель назад смотрели старое видео о том, как один парень устроил у себя в квартире ловушку, повесил напротив двери ружьё так, чтобы оно выстрелило, если кто войдёт. Классика жанра, заметил Рорк. Ну да, я помню, конечно. Так почему бы нам Они встали по бокам от двери. Ева повернула ручку, резко отпустила, распахнула дверь ударом ноги, а внутри не оказалось ни ловушек, ни мин, ни камер. Да и вообще квартира была почти пустой. Ева зашла в гостиную, где стоял лишь один старый, продавленный диван. "А вы видите, Фини?" Она обернулась вокруг своей оси, чтобы дать капитану возможность полностью увидеть комнату через камеру, закреплённую на лацкане её жакета. "Да чёрт!" Мы всё равно осмотримся в квартиру. В одной спальне стояла кровать с голым матрасом. Во второй вообще ничего не было, кроме пыли и пустых вешалок. Съехали отсюда несколько недель назад. Лфинбаум отбой. Возвращаться они явно не планируют. Пибо девызави криминалистов. Пусть для порядка всё ещё раз проверят. Ева силой пнула старый диван, вымещая на нём досаду и раздражение. Босс, я выяснила, кто те люди из списка. Запишите. Говори. Рене Хатчинс. Психолог в школе, где учатся младшая подозреваемая Томас Гринбург, директор этой самой школы. Алинда Трек работает вместе с Зоуи Янгер. Она сестра Линкольна Штубина. Пусть с ними свяжутся и допросят. Позаботься, чтобы их взяли под охрану. Сделаю. Ты не думаешь, что им сейчас грозит непосредственная опасность? Нет, еще первая миссия не завершена. Я во вздохнула. Надо же. Додумалась включить в свой список двух людей из администрации школы и сестру Очима. которая, возможно, дружит с её матерью. Она решила пока отложить второй список и заняться более насущной проблемой узнать, кто же трое оставшихся из первого. Макки знала, что мы рано или поздно сюда доберёмся и подготовился, оставил только громоздкую старую мебель. "Кармайкл, Сантьяго, пройдитесь по соседям. Может, кто-то из них знает, когда он съехал". Ева едва удержалась, чтобы снова не пнуть диван. Ну что ж, раз так, больше никаких секретов. Финни, свяжитесь, пожалуйста, с командиром, опишите ситуацию. Мы обнародуем всю собранную личную информацию подозреваемых. Я смогу встретиться с журналистами через час. Да уж лучше вам это сделать, чем мне, деточка. Лавинба, приготовься, пойдешь со мной. Она достала трубку внутренней связи. Надин, Даллас, я целый день пытаюсь до вас дозвониться, все готово. Но вы где? Что? Только домой приехала, но... Я сейчас к вам, куда именно? В новую квартиру. Я теперь здесь постоянно живу, что никаких камер скоро буду. Жорг наблюдал, как меняется выражение глаз жены. Взгляд стал холодным и злым. Выпускаем джинна из бутылки. Именно. Чем я могу помочь? Сейчас мне нужна машина. Не успела Ева и глазом моргнуть, как уже садилась за руль массивного внедорожника. Служебную машину пришлось бы ждать гораздо дольше. Пибоди устроилась на соседнем сиденье. Теплое место много. Это на один раз. Вбей в поисковике адрес Надин, строй маршрут. Я понятия не имею, где она теперь обитает. О, шикарная квартира, ещё не полностью обставлена, но говорят, и так уже выглядит потрясающе. Да мне плевать. Ладно. Пиба детки нос на спинку кресла, Ева молча ехала по выстроенному навигатором маршруту. Хотите, чтобы Надин обнародовала дело ещё до того, как вы официально выступите перед журналистами? Да, пусть она из него сенсацию сделает. Мне меньше придётся объясняться и отвечать на глупые вопросы. К тому же, она обязательно нарует подробности о личной жизни подозреваемых и жертв. Мы ведь ещё ничего не знаем о нескольких намеченных жертвах, а значит, не можем их защитить. Велика вероятность, что эти люди сами к нам придут после репортажа. Нужно узнать побольше о погибшей жене Маки. Пока мы ждали, я кое-что нарыла о семье, в которой она родилась, об образовании и карьере Ничего примечательного. Выросла в Вестчестере в благополучной семье. В школе проблем не было. 2 года проучилась в колледже, общеобразовательный курс. Работала в розничной торговле. Переехала в Бруклин, снимала там комнату с подружками. Несколько раз поменяла место работы в той же сфере, вышла замуж, и снова переехала и снова сменила работу. Последнее место магазин одежды Буммерс, что на Восточной 57-й. Она в последний день ходила к врачу. Наверное, сразу после приёма возвращалась на работу. Я хочу поговорить с Мартой Бег, узнать, как в тот день проходил приём. Добуть фамилию её начальника. Маки винил в произошедшем доктора. Инициалы Бег тоже есть в его расстрельном списке. Значит, он считает Марту причастной. Но Бег не медика, а управленец. Вот именно. Бег сказала, время приёма часто сдвигалось из-за задержек. А вы когда-нибудь попадали к врачу, который вовремя принимает? Я стараюсь к ним вообще не попадать. Так вот, может быть, она задержалась у врача и очень спешила? Почему ещё человек в здравом уме станет выскакивать на дорогу? Если она торопилась на работу, подозреваемому может охотиться за её начальником или кем-нибудь из коллег, узнай имя. Поняла. Можно припарковаться на подземной парковке, она специально для гостей. Мы не гости. Перед ними возвышалось строгое, отливавшее глянцем серебристое здание. Однако дешёвого блеска здесь не было и в помине. Скорее, дом как бы нарочно слегка состарили, дабы придать индивидуальности и благородства. Его подкатил к шикарному подъезду и остановилась с элемузином, из недр которого показалась дамочка в объёмной шубе с малюсенькой собачкой в руках. Тучье собачье тельце тоже было укутано в шубку. Швейцар поспешил к лимузину и забрал у водителя сумки с дорогущими покупками. Ева вышла из машины и тут же обратилась к швейцару. Тот обернулся, взглянул на неё, коротко кивнул и поспешил к дверям. "А лейтенант Далас, я сейчас же вернусь", сказал он на ходу. "Вы мне не нужны". Ева обогнала дамочку и прямиком отправилась внутрь. Пипа де шла следом. "Чарли, ты не мог бы прислать всё ко мне наверх? Мими страшно устала". "Конечно, мисс Манир". Летенант? Меня ждёт на 1-й ферст. Не переставляйте мою машину. Ева стремилась была прочь, но тут же поняла, что не знает, куда идти. Первый этаж венчал сводчатый потолок, вокруг белых колонн вели свиноградные лозы. Блики света от массивных люстр в форме шаров из роскошного синего стекла, оплетённых узорами из состаренного серебра, играли на белоснежном мраморном полу. Осмотревшись, Ева увидела: банк, три бутика, рестораны, пекарню, магазин деликатесов. Здесь также располагался бизнес-центр. Охрана вас сориентирует, к ней спешил все еще нагруженный сумками дворецкий Чарли. В пентхаус мисс Ферст можно доехать на лифтах секции S. Любая кабинка. Ева отправилась в секцию S по дороге обогнув водную стену. Звонкие струи журча падали в узкий бассейн, окруженный шикарными красными цветами. Ева зашла в лифт и нахмурилась, когда безплотный голос про возгласил. Два пассажира приглашаются в пентхаус А. Приятного вечера. Ну да, мы же весь день на пляже провалялись. По крайней мере, знаем, где их точно нет. Уже хорошо. Пробубнила Пибади себе поднос, рыясь в карманном компьютере. Нашла заместителя директора Бумерс, некую Элис Эллисон. Распоряди, чтобы её привезли в управление, бросила Ева. Двери лифта распахнулись. Нужно немедленно поместить её под охрану. Кого? Осведомилась Надин, встречая их в просторном фойе, украшенном расставленными вдоль стен тумбами с голубыми орхидеями. Хотя Ева и просила обойтись без камер, Надин уже держала одну наготове. Одета она была в строгий красный костюм, зачёсанные назад редкие светлые волосы подчёркивали острые скулы, делавшие её похожей на лисичку. Умные зелёные глаза внимательно смотрели на лейтенанта. Немедленно Пибоди За спиной он один простиралось свободное пространство еще почти необставленной гостиной, сверкал начищенный до близко пол цвета жареных хаштанов. Из выходивших на просторную террасу панорамных окон открывался прекрасный вид на город. У меня мало времени, начала его. Я тоже очень рада тебя видеть, Надин. Да, я поняла, мало времени. Хоть немного мне-то удели. Ты меня и так сегодня весь день избегаешь. Не тебя, а СМИ. И на то есть причины. Я к тебе пришла, потому что через час у меня назначена встреча с журналистами. Как понимаешь, всё, что могу. А чашечку кофе успеешь выпить, пока будем обсуждать? Боже, конечно. Пойдём. В один энергичный походкой направилась через гостиную в столовую. Здесь по центру стоял длинный гладкий чёрный стол, увенчанный большой стеклянной корзиной с цветом голубой орхидеи. А вокруг чёрные стулья с голубыми сидениями. Дальше располагалась кухня, выполненная в серебристо-белых тонах, с укромным уголком для завтрака в нише у окна и массивным островом по центру. Ты ведь даже не готовишь сама. Ну, я умею, если вдруг понадобится. В любом случае, даже если готовые заказывать, приятно иметь красивую обеденную зону. Кстати, у меня как раз припасён бленд Далас. Какой бленд? Ты вообще знаешь, что пьёшь? Поинтересовалась Надина, подвигая чёрную панель, за которой показался автошеф. Кофе, Рорка. Есть несколько купажей. Твин называется Dallas. Ха, Пибади, не могла бы ты включить вон тот настенный монитор? Могу, конечно. Пока варится кофе, выведи на него фото. Пальцы Надин застыли на панели автошефа. Вы узнали, кто стрелял? Кофе, скорее ставь варить кофе. Почти в отчаянии взмолилась Ева. Бывший офицер спецназа Редженльд Макки и его пятнадцатилетняя дочь Уйлу Макки. Твою ж мать. Надин Парывиста выдвинул один из ящиков, достал блокнот и диктофон. Пока без диктофона подозреваемый ещё на свободе. Когда дело касалось кофе, Пьева забывала обо всём на свете, в том числе о правилах хорошего тона. Едва раздался сигнал автошефа, она сама подошла и достала свою чашку. Эксперты выехали на домашний адрес Маки, обыскали квартиру. Мать, отчим и сводный брат от младший подозреваемый взяли под охрану. Ну как вы вычислили подозреваемых? Хорошо поработали. Послушай, я расскажу тебе всё, что могу на данный момент. То же самое потом повторю и на пресс-конференции. Ева жадно отхлебнула кофе, почувствовала, как тело оживает, и стала ходить взад-вперёд по комнате. Пибоди выведя фото на экран, Надин протянула Пибоди чашку обычного чёрного кофе. Можешь делать пометки для себя, Надин, но до официальной конференции никаких голосовых записей. Продолжая ходить туда-сюда прихлёбывая кофе, Ева быстро и кратко рассказала всё, что могла. "И ты думаешь, Уйло Умаки добровольно принимала участие в убийствах? Скажу тебе кое-что не для официального протокола, это ещё не подтверждено". Ева дождалась, когда Надин согласно кивнёт, подозревая, она убийца и есть. "И думаю, тфу ты, чушь какая", исправилась она. Я знаю, что у неё приготовлен второй список жертв, её личный. По какой бы то ни было причине, из-за собственного ли физического и эмоционального состояния или же потому что он просто мстительный сумасшедший маньяк, в любом случае, думаю, Макки сам дал своей дочери зелёный свет. Но почему столько жертв, не имеющих никакого отношения к его истории? Двое на Катке и четверо на Таймс-сквер прикрытие похоже на то. Впрочем, ей и думалось, что причина может быть куда более жестокой. Мы полагаем, у подозреваемых намечены ещё жертвы, и они в ближайшее время за них примутся. Если убийцы действуют по отработанному сценарию, в следующий раз опять выберут общественное место, которое жертва часто посещает, либо место, где живёт или работает, и снова будут расстреливать. Хочу, чтобы я показала народу их фотографии. Когда это сделать? прямо сейчас Имена и Минаеву это срочно подробности через за двадцать минут все о чем мы договаривались не сообщать пока придержи я скажу когда можно будет эта информация дает тебе преимущество перед коллегами но я в свою очередь попрошу об одолжении а каком Пибади открой фото Сьюзан Маки я хочу чтобы его тоже всем показали вместе с остальными чтобы Маки постоянно видел ее перед собой слышал ее имя вспоминал как она жила и как погибла хочешь его сломать Зло прищурившись, Ева опустила на стол пустую чашку. Я обязательно его сломаю. И ещё кое-что. Юрист, к которому обращался Маки, потенциальная жертва. Я не знаю, как его зовут. Не могла бы ты мне с этим помочь? Дам задание своим ребятам. И если узнаешь о ком-нибудь с инициалами ДЖР или МДЖ, сразу сообщи мне, сразу же, Надин. Договорились? А её ты как собираешься сломать? Над этим я ещё думаю. Нам пора. Мне тоже. Шикарная квартира на один, отметила Ева. Надин улыбнулась. Я такую и хотела. Будет ещё симпатичнее, когда полностью её обставлю. Направляясь к выходу, Ева услышала, как Надин говорит кому-то в трубку: "Поскорее соедини меня с Луидом. Мне абсолютно наплевать, что он там делает. Немедленно, говорю". Снова оказавшись в лифте, Ева перевела дыхание. Пибоди и вызови свидетелей ДТП, в котором погибла Сьюзан Маки. Их инициалов в списке не значилось, но не будем рисковать. И я хочу сама допросить Зоуи Янгер. Узнаем, что Бакстеру с Трухардом удалось из нее вытянуть. И все равно мне надо еще раз с ней поговорить. Она взглянула на часы и подумала. Интересно, где будут находиться Маки и его кровожадный отпрыск, когда увидят себя на экране. Они сидели в мансарде снятой Макки не задолго до Дня благодарения. Он начал туда перебираться в преддверии праздничного сезона, обставил комнату дешёвой, практичной мебелью и, хотя арендовать две квартиры вышло дороговато, он понимал, что это было необходимо. Да и опасно оставлять деньги на банковском счёте, открытом на имя, которым больше не пользовался. Макки надеялся, что сможет снять сбережения и закрыть счета, даже если не получится, опять же, оно того стоило. Если всё пойдёт как задумано, по плану А, они с Уиил уже через неделю будут на пути в Аляску. Скроются с материка и заживут тихо и уединённо. Вернутся к охоте, построят дом и начнут новую жизнь. Зоуи, конечно, всех собак на них спустит. Он её не винил, но они не оставят за собой ни малейших следов, и потом Уиил на несколько месяцев превратится в Уиллима Блека. 16-го сына Джона Блыка, бывшего страхового оценщика из Нью-Мексико, вдовца самостоятельно на дому обучающего единственного сына. Потом уже на Аляске они с Суилом переедут на новое место и вновь станут отцом и дочерью, хотя по-прежнему будут держаться особняком. Макки надеялся, что наконец-то обретёт мир на Аляске. Последняя надежда: больше не будет скакивать посреди ночи весь в поту от преснившихся кошмаров, бросит пить и курить, руки перестанут трястись, голова прояснится. Сюзан и их долгожданный сын будут отомщены. Справедливость восстановит его дочь, единственная гордость и смысл его жизни. И однажды, когда Уиль со всем повзрослеет, он со спокойной душой покинет её, зная, что девочка найдёт свой путь. Он покинет её, чтобы воссоединиться с Сюзан и сыном, которого они назвали Габриэлем. Думая о них, Маки всё больше погружался в мир сладостных грёз, представлял, как Сюзан сидит в белом платье на покрытом мягкой зелёной травкой холме, под сенью раскидистого дерева и держит младенца на руках. Неподалёку маленький жёлтый домик с голубыми ставнями, белым забором и цветущим садом. Домик их мечты. Они вместе придумали его, планировали вместе построить. Сюзан ждала его где-то там с младенцем на руках, а рядышком спал маленький коричневый щенок. Ему очень нужно было видеть её такой её и сына под большим деревом, окутанной солнечным светом. Ночью она окричала, звала его в темноте, и малыш кричал вместе с ней. Но сейчас она улыбалась и спокойно ждала, когда он взойдёт на холм и сядет с ней рядом. "Папа, папа!" Маки резко вскочил, хватаясь за кобуру. В тусклом свете, лившемся сквозь мансардное окно, он видел Уил, та замерла у маленького диванчика и напряжённо смотрела на экран настенного телевизора. Перед ней на столе лежала винтовка, очевидно, решили её почистить. Отца это очень обрадовало. Однако резкие нотки в голосе дочери заставили его подняться по старой солдатской выучке. Что-то пошло не так? Они знают наши имена, у них наши фото. Маки подошёл к дочери, и они вместе стали слушать срочный выпуск новостей. На экране появилось фото из его последнего официального паспорта. А рядом фото Уйло. Голос невидимого репортёра вещал: Повторяю, полиции удалось вычислить двух подозреваемых в массовых убийствах на Уолл-Мин-Ринг и Таймс-Квейр. В результате атак погибло семь человек, включая офицера полиции, и ранено больше пятидесяти. Разыскиваются Реджинальд Маки, бывший офицер спецназа, служивший в департаменте полиции безопасности Нью-Йорка, и его пятнадцатилетняя дочь Уиллоу Маки. Фото сжались, съехали на край экрана, а рядом с ними показалось Надин Ферст в своем красном костюме. Сотрудники полиции дадут пресс-конференцию, на которой сообщат подробности расследования. Если кто-нибудь на данный момент располагает информацией о местонахождении подозреваемых, пожалуйста, не пытайтесь их задержать, они вооружены и очень опасны. Радженельд Маки, 54-летний ветеран боевых действий и заслуженный офицер полиции, овдовел в ноябре 2059 года, когда его жена Асюзан Принс Маки погибла в автокатастрофе. Сюзан Макки продолжила Надин, когда фото Сюзан появилось на экране. В момент трагедии была на 16-й неделе беременности. Фото Сюзан с улыбкой на губах и сияющими глазами застыла на экране. Затем рядом с ним появилось его изображение, а следом Уилл. Надин продолжала вести репортаж. Как им удалось нас вычислить? Как они сумели так быстро? воскликнула Уилл. Слаженная полицейская работа Удручённо ответил Маки. Мечты о мирной жизни на Аляске растаяли как дым. Конечно, подумал он, ни покоя, ни дома, ни новой жизни. Но мы ведь были так осторожны. Они уже, наверное, задержали маму? И Элинка ли нас маленьким паршивцем? Полегчон твой брату Илоу напомнил ей Маки. Твоя кровь. Дикий огонёк блеснул в её глазах, отец этого не заметил. Да, задержали. Ты ведь всё забрала из своей комнаты. Все, что связано с нашим планом, я уже говорила. Да, обиженно ответила Уиллу, гневно блеснув на отца тяжелым взглядом зеленых глаз, резко контрастировавшим с мягким девичьим личиком. Ничего там не осталось. Я не идиотка. Мэки кивнул, прошел в маленькую кухоньку, поставил варить себе кофе, а дочери принес бутылку колы. Вот для этого мы и разработали план Б. Но папа. "Уилл, цель превыше всего. Ты ведь с самого начала это знала и готовилась. Переходим к запасному плану, а разделимся". Он грустно ей улыбнулся. "Тебе придётся постричься, дорогая, и сразу же уезжай. А я присоединюсь к тебе, как только смогу. Но если меня поймают или уничтожат, ты знаешь, что делать". Майк положил руку ей на плечо. "Я на тебя надеюсь". Девочка кивнула, и он отступил. "Собери вещи. Приберись тут, всё хорошенько вымой и протри". Вечером съезжаем. А как же пресс-конференция? Нам нужно знать, что они сообчат. В Маки снова поднялась гордость за дочь. Ты права, не выключай телевизор. Ева, хотя и ненавидела пресс-конференции, умела, когда нужно, удач наиме пользоваться. Она знала, что если Маки и его дочь не смотрят прямую трансляцию, то обязательно увидят один из бесчисленных повторов. Да и потом будут показывать отдельные отрывки, журналистские комментарии. Так что она не сомневалась, но слушаются сполна. Я не вправе разглашать подробности расследования, поэтому описывать, как мы вышли на подозреваемых, не стану. Могу только сказать, департамент полиции Нью-Йорка посвятил этому силы, опыт и время лучших сотрудников сразу же после убийств в Центральном парке. Один из репортёров вскочил на ноги. Правда, что после того, как был убит офицер департамента, расследования стали проводить ещё тщательнее и привлекли дополнительные людские ресурсы? Целых пять секунд Ева не произносила ни слова. Элиса Ваймон, Брент Майклсон, Аллан Маркум. Она перечислила имена всех жертв в том порядке, как они были убиты. Убийцы забрали жизни всех этих людей. Сомневаюсь, что они знали их имена, заглядывали в их лица, думали об их семьях. А мы это сделали. Так что приберегите свои идиотские замечания для тех, кто лично не присутствовал на месте гибели семерых ни в чём не повинных людей. Но Даниэлю Явицу было всего 17. Он погиб прямо в день рождения. 23-летнего офицера Кевина Руссо застрелили, когда он спешил на помощь Натаниэлю, пытался укрыть мальчика от выстрелов. Рассказать вам подробнее о каждой жертве Я могу, если вам самим не хватит профессионализма, как следует выполнить свою работу. Вообще-то это ваше дело. А мотив известен? Мы считаем, маки нападают на всех, кто так или иначе связан с аварией, в которой погибла Сюзан Маки. Мы активно прорабатываем эту версию. Уйло Умаки всего 15. Как вы считаете, отец держит её в заложниках? У нас нет никаких оснований подозревать, что Уйло Умаки удерживают против её воли или принуждают к противоправным действиям. причины, по которым мы пришли к такому выводу, я пока огласить не могу. Оба подозреваемых опытные, искусные снайперы. Рэдженэлд Макки обучил свою дочь обращению с оружием и меткой стрельбе. Семь человек убито, более 15 ранено теми, кого мы называем серийными убийцами, стреляющими с дальнего расстояния. Коротко, ДСУ. ДСУ по сути своей трус, но тренированный, хладнокровный, но трус, который стреляет издалека и видит в своей жертве лишь движущуюся мишень. Рыдженальд Маки использовал этот навык во время службы в департаменте, выкрикнул кто-то. Да, но офицеры спецназа не убийцы, они не стреляют в невинных людей. Их работа использовать свои навыки для защиты мирного населения и других офицеров. Преступника обезвреживают силовыми методами. Но приказ сделать это отдаётся только если угроза жизни слишком высока. Почему склонности Маки не помешали ему поступить на службу? Не успела Ева раскрыть рот, как вперёд вышел Лавинбаум. "Это вопрос ко мне", заявил он. "Летенант Лавинбаум, я был непосредственным начальником Раджинальдо Маки". Ева сделала шаг назад, Лавинбаум рассказывал чётко, конкретно и обстоятельно. Он терпеливо и в подробностях отвечал на все вопросы журналистов. Ева долго сдерживалась, однако в конце концов её терпение лопнуло. Она снова выступила вперёд. Если вы хотите представить историю так, будто департамент виноват в действиях своего отставного сотрудника, пожалуй, это ваша личная позиция. У нас сейчас двое подозреваемых, разгуливающих на свободе. Вы знаете их имена? У вас есть их фото? Вместо того, чтобы в подробностях делиться с публикой личными переживаниями, вам бы стоило использовать свой трубный глаз для скорейшего распространения официальной информации. Возможно, это поможет спасти чью-то жизнь. Мы завершаем встречу. Пора возвращаться к работе. Спасать и защищать